Меж тем десятник Игнатьев пришел на стан за динамитными патронами, за бигфордовым шнуром, а затем вновь удалился в горы. Вскоре дед закричал. «Порога показалась! Ру, ребята! Аккуратнее! Да благословясь!» На важдердах беспрерывно производилась промывка. Вот у скалы загремели взрывы. Подпалив шнуры, рабочие прятались там в пещеры. Треском и грохотом рушились камни, обнажая слой кварца. Люди искали в камне счастливый живый. А день мерк. Стало холодать. Наверное, ляжет и нить. «Речники пошли!» — опять прокричал дед и в припрыжку по молодому квашгерду. Пока промывка давала легкое чешуйчатое золото, это плохая примета.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 Сладостно дрожала вся душа. Рабочих била золотая лихорадка. Я Едва передохнул, дед Нил, великий чертознай. «Тяжелое золото! Удача! Я ведь говорил! Гаркайте, хозяина! Молись, ребята, Богу! Хозяин! Эй, хозяин!» Трохор быстро приближался, уверенно ступая по земле,